У нас новые гости, сказала Су за завтраком. до Канар. тебе понравится? Или, во всяком случае, будет интересно? Кто? Буддисты? Тибетские? спросил я. Американские. Я решила показать, что немного смысл в предмете. Я понимаю, а какая школа? Прагматик Дарма. Что? что? Прагматик дарма? Это современная, универсальная традиция. Берут из всех систем то, что работает. Работает на кого? Вот их и спроси, улыбнулся. Откуда они? Тоже из Bay Area. Ребята загорела из Лимана. Тим говорит, будет очень смешно. Я, видимо, должна была узнать цитату про Лиман, которую Соу выделила интонацией, но к своему стыду ничего такого не вспомнила. Все-таки generation гэп. — Это реальность. У тебя есть возможность по блату узнать действительно глубокую мудрость, — сказала Сона насмешливо. Такое, что обычным прихожанам не говорят. Не упусти шанс. От штаба восстания в это утро первый раз не разило марихуаной. Во всяком случае, в коридоре запах еще не чувствовался. И даже внутри он был умеренный, словно люди здесь курили не для того, чтобы исказить реальность, а лишь пробовали вкус дыма. Обстановка не изменилась. Только вокруг золотого уха на потолке появилась замкнутая в кольцо надпись с серебряным маркером. «Stone Dancer, Stoned Answer». Каменный танцор — удолбанный ответ. Которую можно было прочитать еще и так. «Dancer Stoned, Answer Стоун. Танцор удолбан. Ответь камень. Глубоко. Нет, правда, реально круто. С гостями спустился пообщаться сам Тим. Он тоже был в каюте. Это впечатляло. Майкл и Сара сидели у стены, как в кинозале. Раджива не было. Он индуст, догадалась я, что ему Будда. Подумаешь, инкарнация Вишну. Гостей было трое. В центре комнаты на подушках сидела бодрая загорелая старушка с бильярдно выбритой головой и аккуратно подстриженной седой бородкой. Бородатых женщин я уже видела, но вот седобородых не приходилось. На ней было женское платье, и я подумала, что так мог бы выглядеть вставший на трансгендерный путь Троцкий. Вторым гостем был мужик лет 60 с длинным седым пони-тейлом в джинсах и белой майке с надписью «White Face Black Heart». Белое лицо, черное сердце. Как я поняла, что-то вроде компьютерного Intel Inside, только применительно к расовому вопросу. На его руках темнели этнические индейские татухи, сделанные, видимо, еще в те времена, когда за культурную апроприацию в Америке не карали. Он был большим и излучал не то чтобы угрозу, но... В общем, все то, что излучает сильное, крупное и немного напуганное белое мужское тело в эпоху Black Lives Matter и капитализма. Третий симпатичный очкарик моего примерного возраста в пляжной рубахе и шортах сидел в уголке. Он, как я догадалась, был чем-то вроде подавана у первых двух. Старушка подняла на меня острые голубые глаза и представилась «Кендра». Я все таки была не до конца уверена, что это старушка, а не старичок. «Саша», — ответила я, — «я не расслышала Кендро». «Кендра», — повторила старушка и поглядела на подавана. «Кендра Форк», — сказал подаван. are she or her". Перед общением с персоной неопределенного гендера в кругах принято указывать их персональные местоимения. «Кендра — первая в Америке трансгендерная архатка». Нельзя сказать, чтобы я полностью поняла этот титул. Старушка помахала мне рукой, как Сталин с Мавзолея. Похоже, она привыкла к направленному на нее уважительному вниманию. «А что такое архатка?» — спросила я. Кендра посмотрела на меня так, словно и сказала «Н-слово». То же самое, что Архат. А что значит Архат? Это почитаю в Википедии, — ответил Кендра. Долго объяснять. Винсент Вулф, — представился мужик с пони-тейлом. Просто Винс. My pronouns are he or his. Я учитель медитации из Дарма-коллектива в Сан-Франциско. Он так сказал. Дарма-коллектив. Коллективизация наконец добралась и до мужчины соёвщины Ведьма немец решила я. «Это ведь немецкая фамилия?» Он действительно походил на большого улыбчивого волка, прижившегося среди людей, и даже подобравшего себе человеческие местоимения. «Саша?» — повторила я виновата и присела на подушке в уважительном отдалении, но достаточно близко, чтобы слышать разговор. Мне далеко не в первый раз в жизни сделалось обидно, что я ничего не могу добавить к имени Саша, кроме женских местоимений. Причем, из боязни показаться банальной в таком разностороннем обществе, я не решилась даже на это. Надо ведь что-то из себя представлять к 30 годам. Все московские знакомые кем-то стали. Учитель йоги, музыкант, художница, закладчик, содержанка, содержанка, еще одна содержанка. Почему-то мне вспомнился анекдот про собачью выставку. Собаки ходят перед судьями по кругу и повторяют... «Я Эрдельтерьер, я Эрдельтерьер, я Доберман Пинчер, я Доберман Пинчер, я Трансгендерная Архатка, я Трансгендерная Архатка». А дворняжка идет между ними объясняет. «А я сюда поссать пришла». «Вот и я такая дворняшка на собачьей выставке вашего мира». «Я что-то смешное сказала?» — спросила Кендра. «Нет», — ответила я. «Это я своему смеюсь». «Рада, что у тебя хорошее настроение». «Ты лучше послушай», — посоветовал Тим. «Она интересные вещи объясняет». «Мы говорим про первую благородную истину», — сказала Кендра. «Истину страдания». «Ты знаешь, что такое первая стрела и вторая стрела?» «Я вежливо пожал плечами». «Наша жизнь», — начала Кендра, — «устроена так, что избежать страдания невозможно». Мы болеем, старимся, умираем. У всех происходят неприятности и неожиданности, которые нам не нравятся. Это называется первой стрелой. Вот, допустим, ты упала и сломала ногу. Это она. — Спасибо, — сказал я. Боль проходит, но ты начинаешь тревожиться и горевать из-за случившегося с тобой несчастья. Ты думаешь, ох, как мне не повезло, как мне плохо, и как хорошо другим. Почему именно я сломал ногу, а не кто-то из них? Какая несправедливость! Вот эти блуждания ума и сердца — это печаль, генерируемая самим человеком, и называется второй стрелой. Понятно? Я кивнула. «Теперь продолжим», — сказал Кендра и повернулась к Тиму. «Обычно ученику разъясняют, что первой стрелы не избежать, но вторая стрела не обязательно и целиком зависит от него. То есть буддийский практик по-прежнему не застрахован от обычных человеческих бед, старости и смерти, но может защититься от страданий, которые возникают в уме по их поводу. Другими словами, он уязвим для первой стрелы, но не уязвим для второй. И на этом объяснение первой благородной истины заканчивается. Мол, боль присутствует, но ее можно минимизировать, и мы быстро научим вас, как это сделать. «Понятно», — сказал Тим. «Однако», — продолжала Кендра, — «такая постановка вопроса — это просто рекламная уловка. На самом деле второй стрелы избежать так же трудно, как и первой». «Почему?» «Да потому», — ответила Кендра, — «что в нас нет никого, кто сознательно генерирует эту вторую стрелу и может перестать это делать». Наши чувства и эмоции возникают сами, непредсказуемые и свободно. И не спрашивают нас, хотим ли мы их испытывать. Спрашивать некого. Мы сами и есть сумма наших чувств и эмоций. Это очень важно. Нет, никого в ком эмоции возникают. Потому что мы... Появляемся после того, как они возникнут, если вообще допустить, что есть какие-то временные мы. Тот, кто страдает от второй стрелы, и есть сама вторая стрела. Тогда каким образом буддийская практика помогает избежать ее? Спросил Тим. Вот, улыбнулась Кендра. Мы уже приближаемся к сути. Я скажу, как это обычно происходит. Человек приходит на курсы осознанности, где ему объясняют этот механизм, и говорят, что вторая стрела совершенно не обязательна, и её можно отразить. Человек начинает следить за собой и каждый раз, когда с ним случается какая-нибудь беда. Он, естественно, расстраивается по ее поводу, как это вообще свойственно людям. Эта реакция записана у любого из нас в подкорке на таком уровне, что убрать ее оттуда, сохранив социальные навыки, не представляется возможным, поскольку социальные навыки основаны именно на ней. Вы говорите «what the fuck» перед тем, как вспоминаете, что вы архатка или кто-то там еще? Знаю по себе. Кендра начинала мне нравиться. Смущала только то, что, несмотря на свои прогрессивные местоимения, она все время рассказывала о нем, а не о ней. Возможно, впрочем, что дело было в теме беседы, речь шла о страдании. Практикующая осознанность отличается от обывателя. Чем? Продолжала она он знает что вторая стрела возникает в его собственном уме вернее он так думает потому что просветленный с ютуба до сих пор пользуются выражением ваш собственный ум практикующий знает смысл его практики в том чтобы избежать второй стрелы Поэтому он ощущает недовольство собой при каждом ее уколе. Он понимает, что опять облажался. Он по-прежнему страдает от ее укола, как обычный человек. Но вдобавок он начинает страдать еще и от того, что не может увернуться от этого необязательного страдания, несмотря на все свои духовные усилия и инвестиции. «Вот это, друзья мои, называется третьей стрелой, которая хорошо знакома любому ходоку по духовным путям». «Да», — сказал Тим, — «я понимаю». «И как же с этим поступают?» «Если тренироваться дальше», — ответил Кендра, «практика сознаёт все, что с ним происходит. Он видит этот механизм достаточно ясно». И при некотором опыте наблюдает его развертывание в реальном времени, не отождествляясь с ним. Первая стрела, вторая стрела, затем третья стрела. Он улыбается и расслабляется. «Глупо себя корить» ибо в психическом измерении нет никого, кто виноват в происходящем. Есть только самопроизвольные пузыри импульсов, чувств и мыслей. Мало того, нет никого, кто мог бы улучшиться в результате практики. Становится ясно, что все негативные чувства и эмоции — такое же проявление природы, как блики света в оконном стекле. Они естественны и органичны. И, и тогда практик видит главное — природность и естественность. Это вовсе не что-то хорошее, как намекает духовный маркетинг. «А что тогда?» — спросил Майкл. «Что-то плохое?» «Природное, естественное и органичное — Это когда умирающий от рака медведь жрет хромого вулка, давящегося напоследок золотушным зайцем. <свят> Это просто синонимы слова страдания. Все проблески и симулякры счастья существуют в нашем мире исключительно для того, чтобы его обитатели успели оставить потомство. Такое понимание... Называют четвертой стрелой, и это самая тонкая боль и самая неизлечимая. Она пронизывает собою все, но лечить от нее уже некого. Ты пытался уйти от боли второй стрелы, я обрел боль третьей. Пытался уйти от боли третьей, и обрел боль четвертой. И когда в тебя попадает четвертая стрела, ты уже никуда не пытаешься от нее уйти. Потому что уйти от нее нельзя. Тебя больше нет. А четвертая стрела ⁇ это пролетевшая по кругу первая, расщепившая саму себя на пять частей. «И тогда, только тогда ты начинаешь видеть первую благородную истину, истину страдания!» Кендра вздохнула. «Но сейчас этому высокому постижению мы не учим», — сказала она, «потому что дармовый коллектив сразу станет неконкурентоспособным». Все учителя и гуру про путь бесконечной радости. Врут, конечно. Любой из них сам умирает в муках, часто обдолбанный наркотиками, да еще среди проституток. Но чтобы выжить на рынке, приходится обещать людям неограниченное и необусловленное счастье. Я и сам этим грешу. «Интересно», — сказал я. «Мне казалось, что в буддизме есть как бы...» «Подготовительные курсы для начинающих. Четыре благородные истины, восьмеричный путь и так далее. И есть продвинутые учения, разные там дзен, ваджаяна, тантра и так Ничего далее». «Ничего подобного», — ответил гендра «Наоборот. Четыре истины и восьмеричный путь — это самые высокие возможные постижения и практики. Правильный перевод — не четыре благородные истины, а четыре истины благородных они доступны только редким благородным путникам, как раньше говорили Ариям. А все остальное, и в древности, и сейчас просто торговля волшебными бубликами под веселые прибаутки. Почему волшебными? Спросил я. Потому что они состоят из одной дырки. Ответил Кендра и засмеялась. — Но многие эти дырки едят всю жизнь и нахваливают. — Так можно избежать второй стрелы? — спросил Сара. — Можно, но не тогда, когда ты две недели побегаешь на курсы так называемой осознанности, а только после того, как ты окончательно и навсегда отвергнешь измерение, уизуляющее тебя четырьмя стрелами, и примешь смерть как свою гавань. Круто, сказал я. Но как-то мрачно. Значит, ответила Кендра, ты еще не набилась мордая дверь. Какую дверь? К счастью, сказала она и снова засмеялась. А, а как же Нирвана? Спросил Майкл. Нирвана и есть смерть, ответила Кендра. «Все серьезные игроки в нашем бизнесе отлично это знают. Но они говорят. Рынок». Она мне нравилась, честное слово. Крутая тетка. Но мне почему-то хотелось сказать ей колкость. Вот только я не знала, какую. Не хватало знакомства с матчастью. Я встала и сообщила, что мне нужно в ванную. Мне и правда было нужно. Добравшись до своей каюты, я взяла телефон и залезла в Википедию. Архат. Интересно, что это такое? Ля-ля, бла-бла-бла. Сколько буддийских школ, столько смыслов и значений. Вся страница в кросс-ссылках, и понять, что то за небольшой срок не представляется возможным. Я переключилась на русскую версию. И сразу наступила спокойная ясность. Ровно три строчки. Село в Казахстане. Какое-то растение и последователь буддизма, вышедший из колеса перерождений. <с> все таки Россия быстро выпрямляет запутанные смыслы. Уже заодно это ее можно уважать. Вот интересно, а как выход из колеса перерождений согласуется с трансгендерным статусом? Ведь если человек меняет пол, значит, ему еще что-то от этого мира нужно? Надо полагать, он хочет быть другого пола, а раз он этого хочет... Значит, таким он и родится в следующий раз. Какой уж тут выход из колеса? Вот о чем можно спросить тети Кенру. Когда я вернулась в комнату с золотым ухом на потолке, до да меня только недавно дошло, что камень в офисе Тима стоит точно над ним. Кенра уже замолкла. Теперь говорил старый волчар Винс. Он таким стал из-за гипноза фамилии? А если бы он был Винсент Маус? Как бы он тогда выглядел? На меня опять обернулись. И опять пришлось начинать заново. Винс объясняет пустоту, сказал Тим. Этого никто почти не понимает, или понимает неправильно. Если тебе не интересно, погуляй. Мне было интересно. Я не буду излагать концепцию, можете сами прочитать в интернете. Я лучше расскажу, как я сам стал это видеть. Это может быть не так гладко, но живой опыт всегда интереснее, верно? Да, сказал Тим. Конечно. Когда я был молодым, я верил, что величайшее возможное счастье — это любовь. Некоторые из вас, наверное, до сих пор так думают. И на что то такое надеется? Он с ухмылкой глянул сначала на очкастого подавана, а потом на меня. Примерно как волк глядит на красную шапочку. Причем не в волшебном лесу, а в похабном патриархальном анекдоте. У меня была девушка. Очень-очень красивая и поэтому избалованная. Красивые женщины, вообще циничные стервы. «Исключая, конечно, наших замечательных актрис, борющихся за diversity и работающих послами доброй воли вон. Было непонятно, то ли он ядовит и иронизирует, то ли на всякий случай стелет соломки под свой волчий зад. Возможно, оба вектора действовали одновременно. Мы ведь живем в сложное и противоречивое время». «Конечно», — продолжал Винс, «такая женская черта не является врожденной. Она приобретенная, Красавица просто избалована вниманием». «Востребованная молодая самка может позволить себе практически любой модус поведения и все равно добудет еду, кровь и дорогое нижнее белье. Другое дело, что на длинной дистанции судьба таких женщин, как правило, складывается печально. Но это не наша тема». «Мизогин», — подумала я. «Даже, возможно, мизогинист». В молодости я имел несчастье влюбиться как раз в одну из таких красавиц. Причем я в то время был человеком наивным и не боялся показать, в какую эмоциональную зависимость от нее попал. Наоборот, я специально старался это сделать. Мне казалось, что это тронет ее, расположит ко мне, и сделает доброй и покладистой. Ага, вот интересно, он мизогин, потому что идиот, или идиот, потому что мизогин? Конечно, случилось то, что всегда в таких случаях происходит. Она стала задирать нос, вела себя со мной все хуже. Пропускала наше свидание, заставляла меня переживать. Есть сотни и тысячи незаметных способов, какими близкая женщина может сделать вашу жизнь невыносимой. Они этому даже не учатся. Знают все от рождения. Уверен, что за это отвечает какой-то из женских гормонов. все таки скорее мизгенист. Скоро наши отношения превратились для меня в чистую муку. При этом мы продолжали встречаться, занимались любовью, и внешне все выглядело достаточно пристойно. Разве что я слишком часто пытался разжалобить ее и достучаться до ее сердца. Но это, конечно, не помогало. Женщина в любви хищная, безжалостна. Одним словом, я купил билет в рай, я приехал в ад. Мизогинист, причем матерый. Надо будет узнать, из какого он дармовского коллектива и стукнуть соратницам. Это прибудь, где женщины никуда не допускали, а сейчас справедливость. «Шучу, волчару, шучу. Если ты вдруг мысли читаешь, не буду я никуда на тебя стучать. не <смех> Мизогинствуй в любых позах». «А как она хоть выглядела?» — спросил Тим. «Ты так рассказываешь, что хочется все это представить». «Выглядела?» — Винс улыбнулся. Видно было, что воспоминания ему и больно, и приятно. «Знаете, бывает такой тип девушек...» склонных к полноте, и в этой полноте не особо даже красивых. Но если такая толстушка долго поджаривает себя на амфетамине, она худеет куда сильнее своей биологической нормы, ее глаза становятся большими и выразительными, и возникает неотразимая мутация. Многие юные модели, которых эксплуатирует индустрия гламура, Держится исключительно на этом эффекте и уже к двадцати годам гробят свое здоровье на всю жизнь. Временная трансформация. На что в нашей жизни постоянно? Ты про это раньше не говорил, сказала Кендра. Про амфетамин. Я сам им не увлекался, ответил Винс. Им пользовалась только она. Я уже практиковал гарму и для меня это были совершенно чистые в смысле субстанции отношения. Мы только курили вместе гашиш. Думаю, что амфетамин добавлял ей стервозности, которая регулярно выплескивалась и на меня. Вы ее содержали? спросила я. Или помогали хотя бы? Нет, мы были молоды, свободная любовь. Я к тому же не имел денег, и мне часто казалось, что стесненность моих обстоятельств вызывает у нее презрение, хотя в меркантильности упрекнуть её я не могу. И что случилось дальше? спросил Тим. А то мы ходим все вокруг да около. Дальше. Дальше я понял, что попал в безвыходную ситуацию. Любовь терзала мое сердце и превращала меня в жалкое на все еще на что-то надеющееся существо. Прекратить отношения не было силы. Мне казалось, что ничего важнее в моей жизни просто нет. Но в то время я уже познакомился с методами «Випассаны». «Это такая медитация», — пояснила Кендра, «когда обращают внимание на то, что происходит в поле сознания миг за мигом». «Да, я стал внимательно изучать, из чего на самом деле состоит страсть, и здесь меня ждали крайне любопытные открытия, впрочем, обычные для практикующего Випасану. Наши встречи, прежде то угнетавшие меня, то поднимавшие на седьмое небо, постепенно превратились в цепочки ничего не значащих микрособытий. Мало того, моя страсть, моё горе и надежда точно так же распались на последовательности не слишком важных мыслей, часто глупых, иногда гневных, иногда робких. А за ними следовали разнообразные биологические реакции организма — эндорфин допамин, адреналин и так далее. Тело каждый раз реагировало всерьёз. Оно ведь вообще не знает, что последние десять тысяч лет мы бесимся исключительно по поводу воображаемых картинок. Тело уверено, что вокруг до сих пор ледниковый период и идёт битва за существование. В общем, я увидел кучу интересного. И это был отличный опыт, но... «Что но?» — спросил Тим. Я не смог обнаружить ни одного момента, — сказал Винс, — когда я любил. — В каком смысле? — Вот это чувство, самое главное и самое яркое в моей жизни, полностью исчезло, как только я попытался поднести к нему лупу. Не то чтобы я разлюбил, но в любви не было любви. Любовь? Настоящая, сильная, роковая, оказалась пуста от себя. Я не буду называть ее обманом, но в ней не было ее самой, понимаете? Я отрицательно помотала головой. Мне казалось, что он просто играет словами. Даже самый интимный контакт с другим человеком всегда фальшив и пуст, продолжил Винс. Ему придают реальность только наши мысли, комплексы и страхи. Сам по себе он угнетает своей неудовлетворительной мимолетностью. Если разобраться, он состоит из однообразных раздражений, приходящих по каналам чувств. Зрение, осязание, реакция, эпителия. Во всем этом нет никакой встречи с другим существом. Это просто наше свидание с нашими же ощущениями. Другое существо, такая же бессмысленная надпись на потолке. И он ткнул пальцем в сторону золотого уха. Я подняла глаза и в очередной раз прочла «The big other is listening. Большой другой слушает». Контакт с любимым человеком пуст даже до того, как он кончится. окончается он быстро. Сердце хочет главного — любви и слияния, а получает вот что — Сказал хеллоу, потрогал, понюхал, увидел, ощутил, подумал, сказал гудбай. А потом, как доказательство того, что встреча состоялась, остается компактное воспоминание о чем-то бывшем. Усеченный образ, символ, указывающий на конкретное событие в прошлом. Но события не было в том виде, как мы его помним. Это наша позднейшая редактура. Внутренний фотошоп со словом «любовь», набранным поверх стального жирной гилетикой. Я пожал плечами. «Допустим», — сказал Тим. «Если подойти очень-очень близко к висящей на стене картине, перестанешь видеть, что на ней изображено?» «Будешь видеть только следы кисти и засохшие камки и краски. Верно», — согласился Винс. «Но любовь — это картина, которую невозможно ясно увидеть ни с какой дистанции вообще». Сейчас я называю это любовью, но во мне остался только сгусток воспоминаний. А когда все происходило, я переживал то надежду, то отчаяние, то еще какой-нибудь эффект. Но никогда саму любовь. Любовь оказалась пустым словом. Она была, но ее не было. Я понимаю, сказал Тим, понимаю. Но это достаточно банальное рассуждение, как мне кажется. Для таких выводов не надо быть практикующим буддистом. Достаточно быть немного пессимистом или поэтом. — Возможно, — ответил Винс. Но дело в том, что я на этом не остановился. Я стал исследовать каждый из аффектов, складывавшихся в так называемую любовь. А потом — каждое из микропереживаний, из которых состояли эти аффекты. И везде было одно и то же. Все это было пусто от самого себя. В гневе не было гнева, в тоске не было тоски. В радости не было радости. Даже в боли не было боли. — А что было в боли? — спросила я. Винс уставился на меня немигающим волчьим взглядом. — Вот если бы ты задала такой вопрос учителю Дзен, сказал он, Тот бы немедленно треснул тебя по лбу, чтобы ты всё пережила сама. Но мне лень вставать. — Что было дальше? — спросил Тим. — Дальше? Я приложил тот же метод к самому себе. И встретил то же самое. Внутреннее не отличалось от внешнего. Я сам состоял из того же, из чего состояли другие и мир. Ощущения быстро появлялись и так же быстро исчезали. Просто одни ощущения почему-то хранились под биркой «я», а другие под бирками «он», «она», «они», «оно». Меня среди этого не было нигде. Ни на длинной дистанции, ни на короткой. Все оказалось мимолетным наваждением в зеркале дальнего вида, где мы наблюдаем себя и мир. До меня начал понемногу доходить смысл алмазные сутры, которые вообще никто не понимает. Я была отчетливо пуст от себя. Можно я добавлю кое-что? сказал Генра. Вот здесь часто совершают ошибку. Кто-то говорит, я увидела, что мое Я было пустым. А глупые слушатели понимают это в том смысле, что она заглянула в своё «я», и изнутри оно оказалось пустым, как футбольный мяч. Но это не так. Никакого футбольного меча, в который можно заглянуть, просто нет. — А что же тогда пусто? — спросила Сара. — Пустыми являются наши слова и концепции. В частности, концепция «я». «Все сутры, говорящие про пустоту, имеют дело исключительно со словами. А то, что есть до слов, не пусто и не полно». «Почему?» «Потому что пусто и полно — это тоже концепции, которые возникают после слов. Но мы так устроены, что можем иметь дело только с собственными задними выхлопами». Мы плаваем среди них, как навигаторы дюны в облаках Спайса. И считаем, что познаем Вселенную, которую видим свежим и недуальным взглядом. На самом деле мы просто сливки ума, прокисшие много тысяч лет назад. «Я не очень понимаю, — сказала Сара. — Вот прямо сейчас я ясно вижу все вокруг и ни о чем не думаю». «Где здесь задние выхлопы?» Кендра оглянулась по сторонам. «Видишь этот стол? «Да», — ответила Сара. «Чтобы увидеть его, ты должна сначала его опознать. Найти в своей голове подходящий шаблон. Пока шаблон узнавания не обнаружен, это восприятие даже не поднимется к поверхности твоего сознания. А когда шаблон найден, в сознание будет поднят именно он. Иероглиф из твоей памяти. Твой собственный задний выхлоп. Это и означает увидеть стул. И точно так же мы видим все остальное. Но если ты, как Винс, начнёшь искать, где же конкретно в этом опознанном тобой стуле спрятан стул, ты обнаружишь, что его там нет. Только гвозди и деревяшки. И с каждым гвоздиком эту процедуру можно повторить. Вся человеческая реальность сшита из таких призрачных заплат. Какой там сон, какое пробуждение! Мы даже не понимаем, насколько мы... «У тебя вопрос?» «Да», — сказала я. «А что с этой девушкой случилось потом? Она слезала с амфетаминов? Опять растолстела?» Кендра вопросительно повернулась к Винсу. Не знаю, ответил тот удивленно. Я уехал на длинный ретрит, и мы расстались. У нее появился кто-то другой, у меня тоже. Это все, что тебе приходит в голову? Нет, не все. А что еще? Мне приходит в голову, сказала я что востребованная красивая самка ведет себя с осаждающими ее самцами цинично и равнодушно, именно потому, что она понимает свою роль в мужском мире. Она нужна только как удалитель пухоти. Когда девушка перестает быть сексуально привлекательной, она теряет социальную ценность, и все направленное на нее мужское внимание сразу исчезает. Что же удивительного? Если на мужскую объективацию, превращающую ее в орудие наслаждение, Она отвечает женской объективации, превращающей мужчину в источник материальных благ. А если у него даже денег нет, а он все равно объективирует? Пусть хотя бы помучится, урод! И мужчина почему-то считает это ненормальным. Еще научную базу подводят. Мол, гормонально обусловленная женская стервозность. Извините, нет. Это гормонально обусловленная женская женственность. Она, кстати, права, сказала Кендра. Я только на женских гормонах поняла, какие мужики — козлы и сволочи. Хотя уже много лет к этому времени была архатом. Я на самом деле немного подустала от этих двух мужей духа. Сори, чуть не сделала Кендри страшный мисс Гендер. Персон духа. Симпатичный очкарик, сидевший в углу, был мне куда интересней. Кендер попросила включить новости, и я опять ушла в свою каюту. Когда я вернулась... Все смотрели телевизор. На экране что-то пылало, дымилось и курчилось. Кажется, кого-то опять достали с дрона. «Трамп получает все эти команды от русских», — сказал Кендра. «Никакого сомнения. Это уже много раз доказано». «Тогда в ответ должны бомбить не нас, а Россию», — кивнул Винс. «Тем более, что им ближе». «Но так и надо им это объяснить», — сказала Кендра и повернулась ко мне. «Скажи-ка нам... сори...» Забыла, как тебя за ваша, ответила я. And my pronouns are fuck or you. Мои местоимени едит к черту. Кендра удивленно нахмурилась, но тут же сложила свои загорелые морщины в улыбку. Приходи в любое время, детка. Все-таки крутая тетка. Это у нее было не отнять. А если бы я и отняла, что бы я стала с этим делать? Эмодзи красивой блондинки Гамлет, насмотрящий на остатки разлагающейся крутизны в глазницах трансгендерного черепа, найденного на одном из великих индийских кладбищ в куче желтых волчьих костей, точка